Глава девятая Фельдмаршальский поезд прибыл 13 марта в Брюн, где была назначена последняя ночевка перед Веной. Путь от Бреста семидесятилетний Суворов проделал в пять дней в тряской кибитке, в которой с ним ехал его адъютант, барон Розен. Иногда в дороге фельдмаршал ласково осведомлялся у своего спутника, Не устал ли он и не желает ли отдохнуть? Розен только тяжело вздыхал, отлично зная, что старик, как всегда, играет комедию. Нисколько не интересуется его усталостью и все равно не остановится раньше Брюнна. У крыльца постоялого двора, снятого для поезда, посланного вперед молодым племянником Суворова, князем Андреем Горчаковым, толпился народ, Все слышали о русском полководце, который ехал спасать Римскую империю от французов. Но общее любопытство осталось неудовлетворенным. Суворов приехал в сумерки. Он быстро выскочил из кибитки, оставив в ней соболью шубу, крытую зеленым бархатом и слегка, волоча за собой ногу, маленькими шажками пробежал в припрыжку в отведенную ему жарко натопленную комнату с приготовленной постелью из сена. Хозяин почтительно следовал за ним, беспрестанно повторяя то «Ваше превосходительство», то «Ваша светлость». Во всех комнатах постоялого двора по распоряжению Горчакова были тщательно завешены зеркала. Суворов не выносил зеркал. Фельдмаршал по-немецки осведомился, какая церковь расположена на холме, мимо которого проехал их поезд. Узнав, что это старинный собор Святого Петра, он одобрительно кивнул головой и тотчас лег спать, закусив холодной рыбой и выпив перед сном порядочное количество тминной водки. Фельдмаршал поднялся с сена по обыкновению... За три часа до рассвета, помолившись, Суворов засветил свечу и разбудил своего старика, денщика, Прохора Дубасова, капнув ему на нос горячим воском. Прохор разразился отчаянной бранью. Суворов выслушал ее внимательно, с видимым интересом, даже с удовольствием, и ответил, нисколько не повышая голоса, бранью еще более замысловатой после чего приказал Прохору ставить самовар. — Не будет вам самовара. — Обойдетесь, — огрызнулся Прохор. — Чего там ночью самовар? Суворов, не дослушав, понесся рысцой в другую комнату. Хотел было капнуть воском на нос майору Розану, но раздумал. Вытащил из чемодана мохнатую простыню, раздобыл где-то ведро воды и выглянул в одной рубашке на крыльцо. Поморщился было от холода и темноты. Однако поспешно снял рубашку, окатил себя водой и, завернувшись в простыню, быстро вернулся, дрожа всем телом, в сени, где тускло горел ночник. Огромный волкодав хозяина постоялого двора проснулся, поднялся на передние лапы и стал потягиваться. Суворов вдруг бешено залаял по собачьи. Волкодав перестал потягиваться и долго внимательно смотрел на чужого старика в белой простыне, желая понять, что это, собственно, означает. Но, по-видимому, не понял, и, равнодушно зевнув, медленно вышел из синей на крыльцо, отворив трехцветной мордой и лапой дверь. Суворов еще полаял ему вслед, затем вернулся в свою комнату, надел туфли, Вынул из шкатулки несколько книг, огромную складную карту, записную тетрадь, гусиные перья, чернильницу, баночку с песком и сел за стол. Выражение лица его вдруг совершенно переменилось. Через несколько минут в комнату вошел ворча Прохор с самоваром. Увидав барина за работой, он сразу притих, тоже несколько переменился в лице, Бесшумно поставил на табурет рядом со столом. На столе не было места. Самовар, сухари, варенье. Заварил чай и на цыпочках вышел. Карта, разложенная на столе, изображала северную часть Апеннинского полуострова. Суворов внимательно изучал итальянскую компанию три года тому назад так блестяще проведенную совсем еще молодым и никому до той поры неизвестным генералом Буанапарте. Компания это была хорошо известна фельдмаршалу. В Кончанском имении, куда он был сослан императором Павлом, Суворов собрал материалы о военных событиях в Италии и тщательно их изучил. Тактика революционного генерала – своей смелостью и энергией поражала и несколько раздражала старого фельдмаршала. Ему казалось, что это был его собственный метод ведения войны, доведенный, однако, до последних пределов отваги. Некоторые операции Буанапарте представлялись Суворову слишком рискованными и опасными. Он думал, что молодой карманьольщик мог себе позволить такие операции, только имея дело с бродфрессерами, и что давно пора проучить зазнавшегося мальчишку. Мальчишка теперь находился в Египте, откуда, по слухам, собирался в Палестину, в Константинополь, в Индию. Суворов сердито фыркал и пожимал плечами, когда читал об этом в газетах. Но в душе ему нравилось предприятие генерала Буанапарте он и сам в семьдесять лет был бы не прочь заняться завоеванием Индии. Склонив свою седую голову над картой и записной тетрадью, фельдмартшал долго сидел у стола. Бледный свет мартовского утра неожиданно стал пробиваться в комнату и заспорил с шатающимися огоньками свечей. Из соседних комнат постоялого двора послышался негромкий шум, Возня просыпающиеся свиты. Суворов с тяжелым вздохом встал из-за стола и подошел к двери. — Закладывать! Через десять минут едем! — хриплым голосом сердито прокричал он и закрыл снова за собой дверь. За стеной тотчас началась беготня.